Только через день Ваято собрался с духом по-настоящему почитать Панфирьеву Псалтирь. Вымыв руки, перекрестясь, перевернул несколько первых, уже знакомых ему листов, посмотрел на изображение царя Давида с гуслями в руках, потом на первый псалом. Страница была разрисована наподобие входа в храм. Два столпа, покрытых яркими цветными узорами, над ними как бы купол, расписанный красным, золотым, другими цветами, не хуже, чем купол самой Софии Новгородской. Потом Ваята перевел взгляд на надписи. «Крест золотом золотом начале – это понятно». Далее он скользнул глазами по строчкам, отыскивая с семи лет знакомое «блажен муж жени иди. Но буквы совсем другие. «Макариос, Анер, Ос, У». До него дошло. Издав вопль нечто среднее между смехом и рыданием, Ваята откинулся на скамье и захохотал. «Да что с тобою? Матушка Пресвятая Богородица!» Баба Пороскева подбежала и стала метаться вокруг, не зная, чем помочь. «Захворал ты, что ли?» «Это по...» Ваято мотал головой, не в силах говорить, сам не зная, плачет от разочарования или смеется над ним. Перепуганная баба Пороскева вытянула, кочергу из печи уголек, смахнула в ковш с водой, потом набрала в рот этой воды и щедро спрыснула парня. Помогло. Он поднял голову, продолжая хохотать, а на глазах заблестели слезы. «Пса! Псалтирь! Гре! Греческая!» — с трудом выговорил он. Напившись из ковша с угольком, вытерев рукавом глаза, Ваято почти упокоился и только крутил головой. Панфирьева «Псалтирь» оказалась греческой. Ничего дивного для книги, привезенной 200 лет назад из Корсуни. «Как же они ее читали!» — допытывался он у бабы Пороскевы. «Неужто были и попы сумерские столь были мудры, что по-гречески разумели? Отец Ерон, бедолага, кто там прежде него был? Отец Кранит, — стала припоминать баба Пороскева, а прежде него отец Пеон? вроде отец Феогни или Феогност, это уж я не помню. Они разумели по-гречески?» — спросил Ваята с таким выражением, будто спрашивал, «умели ли они летать?» Откуда здесь в Сумежье таким умельцем взяться? В Новгороде-то по-гречески не всякий протопоп в соборе знает. Сам он выучился наспор с братом Кириком по-гречески читать, но языка не знал и прочитанного не понимал. Не могли и иереи сумежские читать по-гречески, значит, если и держали псалтирь в церкви, то только ради уважения к святой книге, а псалмы пели по памяти». Ваята осторожно погладил крышку. Знал ли по-гречески сам старец Панфирий или просто не сыскал себе другой книги, писанной по-славянски? Значит, те надписи, что сделал он сам, и есть единственные в книге записи на славянском языке. Ваята еще раз осмотрел эту страницу. Если приглядеться, то видно, что раньше там были иные речи записаны, а потом соскоблены. Сам ли Панфирий освободил место для записи того, что лежало на душе? или получил книгу в таком виде из какой-то корсуньской церкви, уж не узнать. Но мать Агния прочла начало первого псалма, или она так над ним подшутила? Ваята вспомнил, как она посмотрела на него при этом, глаза ее улыбались. Потому и отдала дорогую книгу так легко. Знала, что в усть хвойском монастыре ее читать некому. Но что же это выходит? Ваята снова посмотрел на бабу по Роскеву. Тот бес, что за книгой приходил, по-гречески читает. «Бес?» — та широко раскрыла глаза. «Читает? По-гречески? Это что же, греческий бес?» «Вель... Вельзаул!» — припомнил воятое имя беса, что явился к святому Никите в ангельском облике. Дело-то было в греческом царстве где-то, стало быть, и бес там греческий. «Бесу-то греческому зачем эта книга? Не будет же он сам псалмы распевать». Воятий этот оборот, впрочем, восхищаться псалтирью не мешал. Зная все наизусть, он мог просто любоваться красивым письмом, яркими росписями страниц, золотыми буквицами, а слова текли в памяти сами собой. Может, и не отдавать ее отцу Касьяну. Он-то уж точно ни одной греческой буквы отродясь не видал. Что ему в ней? Но эти мысли были внушены уж верно каким-то мелким весом, и Ваят и гнал их прочь. Хотя расставаться с книгой было так жалко, будто это была царевна, спасенная им от кощея в густом лесу. Такая же красивая, вся в золоте. Отец Касьян вернулся на три дня позже и еще более хмурый и неразговорчивый, чем обычно. Докучать ему рассказом о своих приключениях Ваята не стал, только показал, где лежит привезенная из Инамеля, и на этом отец Касьян кивком его отпустил обмолвился, что в Навях захворал, видно, простыл по дороге через поля, и пришлось отлежаться. Но и сейчас он еще был не в полном здравии, и старая Ираида прихромала к бабе Роскеве за какими-то особыми целебными травками. Ваята, парень здоровый, сам в зельях и кореньях не нуждался, но не раз видел, как к его хозяйке с той же целью прибегают и другие сумерские бабы. «Успеется еще рассказать про псалтирь», утешал себя Ваята, «когда отец Касьян поправится». Близились Никольщины, давая о себе знать необычной суетой хозяек, молодежи и даже мужиков. Как рассказала баба Пороскева, зимние Николины дни в этом краю считаются главным праздником, даже более почитаемым, чем Рождество Христово. Мужики и бабы сновали из одной избы в другую, обсуждая будущее пиршество. По обычаю на Николины дни справляли братчины и резали бычка, совместно для этого выкормленного, Летом он ходил со стадом, а сейчас стоял в хлеву у старосты Арсентия. Заранее по дворам был собран ячмень и сварено пиво, ждавшее своего часа в погребах. Накануне праздника, вечером Савина дня, выйдя поколоть дрова, воято увидел, как в ворота погоста въезжает некий всадник на светло-сером коне. Шел снег, мелкий и частый, и сквозь его сеть всадник казался призраком ваята в изумлении опустил колонн и шагнул навстречу удивительному гостю от снега тот сам был весь бел как конь и выглядел истинным гостем с того света даже потянуло перекреститься но ваята сделал несколько шагов к воротам и вгляделся белый всадник приветливо помахал ему рукой помогай бог голос показался знакомым и Воята пошел навстречу бывай здоров миколка да это ты Признал, дружка. Чего ты здесь? Она не кольщины, к родне. Ни одному же на святой праздник не куковать. А тут и брат Савы, и сестра Варвара, я же говорил тебе, запамятовал. Может, и говорил. Но в тот вечер, что Ваята провел в гостях у Миколки, сразу после встречи с ведунцом, он не очень вслушивался в разговор хозяина, пока речь не зашла о страхоте. — А чей конь такой добрый? — В Миколкином хозяйстве Ваято из живности не приметил ничего крупнее козы. «В мурашах мне семята одолжил. Не то волки сидят по дороге», — хмыкнул Миколка. «Я к тебе еще загляну. Для тебя подарочек имеется». Он помахал рукой и направился к дальним избам, где жил старик Савва. Раньше воята не знал, что он Миколкин брат. «Подарочек?» Воято недоверчиво хмыкнул. «Что Миколка может ему подарить? Кулек грибов сушеных». Услышав о гости, баба Пороскева засуетилась, выбирая, чего подать на стол из приготовленного на завтра. Миколка объявился, когда совсем стемнело. Его уже кормили и поили у родни, но баба Пороскева тоже усадила его за стол, и отказываться он не стал. Воят, тем временем рассказал ему об Салтире, как он ее добыл и что в ней нашел. Умолчал только о своей встрече с отцом Ефросином и о том унынии, в которое эта беседа его было повергла. И сам подумал. «Почему я не хочу об этом рассказывать?» «Потому что опять надеюсь найти путь, в котором у старца в было разуверился». Покончив с угощением, Миколка вынул из-за пазухи лоскут, в котором что-то было завязано. Вид у него при этом был самый важный и загадочный. «Вот что прислали тебе. С благословением!» «Это от кого?» «Ваята хотел взять лоскут, но Миколка не дал». Чем ты угодил, ты, матушке нашей огни. Она хоть ко всем ласкова, а для тебя сама списала некое чудо. Списала чудо? Из жития сказала святого мученика Никиты. Никиты? воято снова вспомнил беседу с отцом Ефросином и Никитину молитву, которую тот заставил его заучить. Сказала для тебя важное, для дела, о коем ты спрашивал. Сказала, ты поймешь давай, читай». Неосведомленный о сути дела, Миколка сам изнывал от любопытства. Ваята развязал чистый льняной лоскут, от него едва уловимо веяло ладаном, в памяти запели женские голоса, и увидел бересту шириной в две ладони, свернутую в трубку. Послание оказалось довольно длинным, и сердце сильно застучало от волнения. Мать Агния не просто так пообещала подумать над его делом. Есть ли у бесов душа и можно ли их крестить? Подтвердит ее послание речь отца Ефросина? Или наоборот? Разложив бересту на столе, Ваятов вгляделся в ровный строй красивых, умело процарапанных костяным или бронзовым писалом букв. Он не удивился, что мать огня обучена не только чтению, но и письму. Девочку, которая в семь лет знала псалтирный наизусть, ее родичи-бояре должны были обучить как можно лучше. Сам Ваято не сумел бы так ровно выписать столько слов. Некоторые были под титлами, видимо, как в житии, с которого мать Агния списывала. «Читай, читай скорее!» Миколка чуть не прыгала от нетерпения. Баба Пороскева тоже, любопытствуя, стояла рядом, перетирая какую-то миску. От волнения Ваято не сразу узнал первые слова послания. гла, «Глагола ему — цесарь! Ему это кому?» Никите мученику, видать, это из его жития. А, глаголы ему цесарь. Стоит здесь столб камен давний, В нем же лежат мертвецы. Сотвори древние, А мертвецов воскреси, Да и аз верую в Бог твой». Далее рассказывалось, как с небес спустился архангел Михаил и обнадежил Никиту, где молитва твоя услышана. Перекрестил Никита столб, и проросла на нем виноградная лоза, источающая сладкий мед. И всташа мужи, и жены, и дети, и поклонившиеся ему глаголюще, веруем и мы в Бог твой, Никито, От начала лежим, и в муках пребывали есть мы». Ныне же твоего ради имени востахом Тогда возопиша все горожане глаголюще, веруемы мы в Бог твой, Никито. Святой же Никита в тот час крестил весь град. Святой Никита имел власть оживлять мертвых. Баба Пороскева удивленно ахала, но Ваята не сразу понял, почему мать Агния решила списать для него этот отрывок из жития. От начала лежим, и в муках пребывали, — сказали древние, давным-давно умершие мертвецы из-под камня. Это значит, что умерли они во времена поганской еленской веры, — Воят посмотрел на Миколку. Как же, в Царьграде тогда еще сам цесарь был поганской веры. Но если Никита заставил их уверовать, выходит, это и тому доступно, кто со своей душой давным-давно распростился и попал по невежеству на муки и крестить, — он оживился, — Никита крестил весь град, значит, и этих воскресших тоже. — И что же они? Сызнова жить начали? — с любопытством спросила баба Пороскева. — Тут не сказано. Но надо думать, новую жизнь они начали во Христе, сами назад под камень ушли, а души их в Царствие Божие вознеслись. А раньше в муках пребывали, как поганым положено. Вот это верно, ты сказал, одобрил Миколка. Тут еще что-то есть. Воят снова взглянул на бересту. Воины же видевшие еже сотвори святые Никита поклонишися ему глаголаше. Веруемы мы в Бог твой мучениче Христов Никито и их святые Никита десной рукой и глаголы им, шедше с миром, идите в рай. «Те войны живые были?» — спросила баба Пороскева. «Похоже, что живые. Стал бы цесарь мертвых набирать», — поддержал Миколка. «И что это сие значит?» Ваята не ответил, у него было много смутных мыслей. «Шедше с миром, идите в рай!» — повторил он, глядя на красиво процарапанные буквы. Как будто сама мать Агния хотела что-то важное передать ему этими словами. Всего их смысла он еще не постигал, Но повесть об оживлении и крещении мертвецов из-под камня очень его обнадежила. Похоже, что мать Агния на его стороне верит, что Господь сможет вновь сотворить чудо, как во времена святого Никиты, и принять тех, кто умер, не узнав Божьего слова. «Да только я же не святой Никита!» — мысленно одернул себя Ваята. «Где мне бесов побивать и чудеса творить? Как я доберусь до этих мертвецов? Не под столпом каменным, а под озером глубоким?» «Спаси тебя, бог, Миколка, что подарочек доставил!» воято снова свернул бересту, спрятал в узелок и поклонился гостю. «Истинное сердцу отрада!» После службы в честь представления святителя Николы народ повалил во двор. На площади возле костров играл рожок, бычка закололи и разделали рано утром, а теперь перед церковью разожгли костры, повесили особые котлы для брачин, стали варить мясо. Малый котел для церковного причта, большой — для прихожан. В нынешние дни весь сумерский причт состоял из отца Касьяна и Ваяты. Оба были бессемейные, но своя доля им полагалась. Женщины побежали по домам печь блины. Арсентий вышел из церкви вместе с отцом Касьяном и другими стариками. Проводил его и к себе в избу, где начинались никольские братчины. Прочие разошлись по дворам. В каждой него всебедной избе накрывали стол и зазывали родню и соседей. У бабы Пороскевы собирались девушки, у Миколкиной младшей сестры Варвары — молодухи. Воята был на расхват. Благодаря гуслям его хотели видеть у Арсентия, у кузнеца Ефрема, не говоря уж о собственной хозяйке. Из уважения к старейшинам Ваято поначалу пошел с Арсентием, В избе выставили длинный стол, как на свадьбу, занявший все свободное место, так что новые блюда передавали по рукам. Во главу стола сел Арсентий, по бокам от него отец Касьян и Трофим Тиун. Воят разместился возле самой двери среди молодых родичей Арсентия. Если бы не гусли и не должность парманаря, его парня за этот стол вовсе бы не пустили. Ради Николиных братчин нарушался рождественский пост, и теплая изба была полна запахами жареного мяса, чеснока, печеных пирогов. «Поднимем, братья, чашу сию за святителя Николу, за Троицу и Пресвятую Богородицу», объявил Арсентий, встав и держа в руках большой резной ковш, который хранили нарочно для таких пиршеств и называли «братиной». На столе стояли корчаги с ячменным пивом и с медовой брагой. Особенно много на этот день варили пиво, из-за чего самого святителя Николу называли порой «пивным богом». Угощение, мясо, хлеб, блины и пироги, жареную рыбу, соленые грибы, квашеную капусту, жареную птицу — каждый брал себе сам. А Арсентий наливал пиво в братчину, гулявшую вокруг стола. «Кереха, корчага-то пуста!» То и дело выкрикивал он, подзывая младшего сына, в чьи обязанности входило бегать в погреб и наполнять корчагу заново. «Оповедай-ка нам, батюшка, как святитель Никола со своим батькой поссорился!» — обратился Арсентий к отцу Касьяну, когда братчина раз уже обошла вокруг стола. «А то, может, из молодых кто не знает!» — добавил он и глянул на дальний конец стола, на Ваяту. Повесть эта рассказывалась за этим столом каждый год. Человек некий Накрыл поминальный стол, начал рассказывать отец Касьян, и позвал пировать людей всякого звания, бедных и богатых. Позвал и Савву с сыном Николой. А был тогда Никола еще отрок юный годами. А как пришли, все расселись. Глядь, а есть и нечего. Все кушанье и напитки, что богачно готовил во дворе у свиней валяются. Как так, хозяин спрашивает, кто сие непотребство учинил? Это я содеял. Отрок Никола говорит. «Зачем же ты так сделал?» Затем говорит, что все сие кушанья были врагом осквернены. Не от чистого сердца, от тщеславия хозяин столько всего наготовил. От того-то сам враг сии хлебы пек, сие блюда подавал и сии корчаги наливал. Сам враг и сидел бы с нами за столом. А так пусть с трапезой своей в не хваляется. За столом дружно смеялись, как смеялись каждый год над этой отсылкой сатаны пировать со свиньями. Удивились все, что отрок годами юный так дерзко перед старшими говорит. А отец его разгневался, да и выгнал его прочь из дому. Пошел Никола в лес и стал там жить, птиц ловить селками, варить и их мясом питаться. А близ того места жил некий отшельник. Однажды встретил он Николу и говорит. Не грех ли тебе питаться мясом? А я вот ем одну только траву зеленую. Ничего не ответил ему Никола, стал по-прежнему птиц ловить. И вот прошло время, приставились они оба. Господь Николу причислил лику святых, а пустыннику тому сказал, вступай к грешникам в стадо. Тот говорит, почему так? Я ведь ел одну траву, а Никола — птичье мясо. того говорит Господь, что Никола ел его всего раз в три дня, а ты травой свою трубу набивал доверху каждый день, будто корова. Все опять захохотали, радуясь, что уже на их пиршестве, устроенном с чистым намерением повеселиться и святому честь воздать, места сатане за столом не будет. «Сыграй-ка нам чего, Попович!» — стали просить Ваяту. Отодвинувшись от стола, Ваята снял ватолу с гуслей. Ватола — кусок толстой пасконной материи или грубой шерстяной ткани, который накидывали на плечи в сырую и холодную погоду. На супритках он и раньше играл песни, и даже плясовые, но сейчас взялся за другое, чего от него здесь еще не слышали. Жил Буслаюшка, не старился. Живучись Буслаюшка, приставился. Оставалось у Буслава чада милая, милая чада роженное. Молодой Васильюшка Буслаевич стал Васенька на улочку похаживать, нелегкие шуточки пошучивать. За руку возьмет рука прочь, на ногу возьмет нога прочь. Ишь разливается, бормотал Радша. А вот зачаровал бы песнями пиво хмельное, чтобы само из погреба бы бегало и по чарам вот тогда бы певец знатный. После побоища в Лихом Лагу воят и чужак, пришелец, да еще молодой неженатый парень, забрал, как иным казалось, уж слишком много славы в сумежье и во всей Великославльской волости. «Да ты и так не споешь!» — с досадой унимал его Ильян. «Не гунди, дай послушать человека-ученого». Ваята не слышал этого бурчания. Песни про Василия Буслаевича он любил с детства и всегда хотел быть на него похожим. Слава в Новгороде без синяков не достается. Это он знал еще с тех пор, как был слишком мал для схваток на Волховском мосту, где сходились самые лучшие отчаянные бойцы Софийской и торговой стороны, и никто не жалел головы. Тому, что вырос такой здоровенный, Ваята радовался как раз потому, что сила позволила занять место среди первых бойцов из молодых. И теперь он сам мог вслед за Василием сказать «А бояться нам в новеграде некого». Петь про Василия он любил даже больше, чем псалмы. От псалмов дух устремлялся ввысь. А от песни про Ваську душа раскрывалась, росла и ширилась с каждым словом, наливаясь алым цветом, будто огромный мак, расправляла все лепестки и начинала дышать так глубоко и полно, как никогда. С каждым словом этот пламенеющий мак все рос и рос в душе, и голос воят, и наливался силой, так что вскоре уже никто не бухтел. Сумежане даже жевать перестали, чтобы ничего не пропустить в сказании о том, как сын Буслаев... Вызвал на честный бой весь Новгород, Поставив в заклад свою буйную голову. И зачил Василий по мосту похаживать, И зачел он вязом помахивать, Куда махнет, туда улица, Перемахнет переулочек. И лежат-то мужики увалами, Увалами лежат перевалами, Набило мужиков, как погодою, Сумижане начали посмеиваться, еще когда речь зашла о служанке-портомойнице, что сперва сама набила коромыслом до пяти а потом разбудила Василия, которого его мудрая мать от греха подальше заперла в погребе. Теперь хохотали, почти заглушая перезвон бронзовых позолоченных струн, радуясь победе Василия над недругами. Голос воят извенел ликованием, а сердце щемило. В этой песне для него был сам Новгород, разросшийся, занявший оба берега Волхова, с его мощеными улицами, торговыми площадями, белокаменными и деревянными храмами. Не признавая себе, чтобы не сокрушаться, он скучал по Новгороду, что шумит теперь без него. За удаль свою и пострадал, в памяти мелькнул строгий лик владыки Мартире. Смиряй задор, каждый своей похотью искушаем, влеком и прельщаем. Не одолеешь ты свой задор, он тебя одолеет и до большой беды доведет. И возговорит Василий Буславьевич, ай же ты, крестный мой батюшка, тебя ли черт несет в отой поры на своего налюбимого крестничка? А у нас-то ведь дело деется, головами, батюшка, играемся. Как хлыстнул своего батюшку в буйную голову, стоит крестный, не крянится. Желтый кудри не ворохнуться, и хлыстнул-то он крестного батюшка в буйную голову, промеж ясные очи, и выскочили ясные очи, как пивные чаши. Сумижане хохотали, криками подбадривая Василия в его борьбе против всего Новгорода, не исключая и крестной родни. А Ваята подумал, прав был владыка Мартирии, что сослал его в эту пустынь одолевать свой задор а то ведь тоже, не привыкший сдерживаться, дошел бы до непотребного чего. И вышла мать Пресвятая Богородица из того монастыря Юрьева. Ай же ты, Амелфа Васильевна, за клич своего чада милого! Только Пресвятой Богородице вдвоем с матерью Василия и удалось, наконец, его унять. Струны позвенели, будто струи могучего Волхова, что тек тысячу лет назад, и будет течь через тысячу, будучи свидетелем возрастания и падения удали и подлости людской. И смолкли. Какое-то время было тихо, а потом мужики закричали, застучали ножами и чашами по столу, кто мог дотянуться, хлопал вояту по плечам и спине. Керюха, корчага-то пуста!» — выкрикивал на том конце стола Арсентий. Вояти подносили чары, вновь принесенного пива, меда, выбирали лучшие куски мяса. Он ухмылялся в ответ на похвалы. Тщеславия среди его похоти не было, и старался не показать, что душа его и сейчас там, над Волховом носится, над мостом, на который не раз уже проливалась и его собственная кровь. Пока воята пил, кто-то осторожно потянул его за полу. Обернувшись, он увидел Ирицу, одну из местных девок. Не слишком красивое лицом, с огромными серыми глазами на скуластом лице, она, однако, славилась длинной косой, очень светлого, почти как чесанный лен цвета, из-за чего завистницы болтали, что Диана льняную кудель в косу заплетает для пышности. Не слушая болтовни, Ирица всегда держалась гордо и цену себе знала. Она только вошла со двора, и от ее желтовато-белого овчинного кожуха веяло холодом и свежим снегом. Попович. «Тебя баба Пороскева зовет», — проговорила она, наклонившись к самому уху Ваяты, так что он ощутил прохладный запах ее косы и тепло дыхания на щеке. «Случилось что?» — Ваята наполовину обернулся. «Ничего. А пойдем к нам. Что ты здесь засел со стариками? Мы там личины делаем. Нам бы поиграл, что ли». «Ты, коза, лубины глаза!» — к ним придвинулся круглолицый Нездич, как мужчина вторую зиму женатый, он на девок смотрел с презрением. «Дай поесть человеку, он вам не скоморох». «А вам, стало быть, скоморох?» Ирица Нерабея уперла руку в бок. «Сами парня замучите, а что ему с вами сидеть? Старичье!» Пока они в полголоса перебранивались, за шумом пиршества вокруг их все равно никто не слышал. Ваята успел утолить голод. «Ладно, сейчас приду». Ему и самому хотелось уже выйти из душной избы на воздух. От запахов горячей и остывающей пищи, от дыхания и испарений трех десятков пьянеющих мужиков тут уже было не продохнуть. «Кереха, а корчага-то пуста!» — слышал он уже несколько заплетающийся голос Арсентия, вслед за довольной Ирицей, пробираясь к двери. Уже почти стемнело, но темноту теснили прочь огни нескольких костров на площади. Сквозь проем заснеженного вала было видно, что и на посаде горят костры до самого оврага. Стоял шум и гул голосов, где-то играли на рожках, где-то били в бубен, где-то горланили песни, а у дальнего костра блеяли козой. Гуляние шло по всему сумежью, во многих избах сидели гости, ходили от одного стола к другому, иной раз прихватив и хозяев. У крыльца Арсентьевой избы Ваята задержался, глубоко вдыхая свежий холодный воздух. Запах свежего снега мешался с запахом дыма костров, жареного мяса и прочей горячей снеди, коим несло из каждого оконца и двери. В вышине сияли звезды. Им отвечали такие же острые отблески на снегу. Казалось, сделай шаг, и пойдешь по звездам, будто те предки-деды, что давно умерли, и живут где-то там, в вышине. Глядят оттуда, как внуки здесь веселятся. «Пойдем, ну!» — окликнула его Ирица, беспокойно озираясь, как бы не увели желанную добычу. Они тронулись через погостище к Пороскевиному двору. У костров дожаривали части бычка, разливали пиво из бочонка. В кругу у огня плясали мужики, подзадуривая друг друга. Вдруг раздался заливистый свист, и с тьмы выскочили несколько бесов в звериных шкурах и попытались сорвать с Рагуля вертел с частями туши. Пламя второго костра высветило волчью и козью шерсть, страшные личины, рога и хвосты. «Чего ты? Чего?» Надзиравший за мясом мужик Лука оттолкнул первого беса, но, видя, что их много, и они лезут со всех сторон, схватил полено и стал обороняться. Невысокий и щуплый на вид, он, однако, был шустрым и отличался решительным нравом. Завязалась возня. Мужики бросили пляску и поспешили на защиту своего угощения. Вояту по привычке потянуло было вмешаться. Вздохнув, он постарался задавить эти порывы. — Это что еще за бесы? — Воята глянул на Ирицу. — Бесы озера Дивного! — со смехом бросила она. — Что? — Воята развернулся к девушке. — Не то чтобы он ей поверил, но слегка пробрала дрожью. В этот снежный, звездный, огненный вечер темный свет подошел уж очень близко, и старинный вал погостисща, насыпанный при князе Владимире, не казался такой уж надежной защитой. Не слышал что ли? В Николиные дни бесы из озера выходят и к нам на угощение жалуют, а потом старики ходят их угощать. У Ирица вдруг вскинула руку к рту, будто пытаясь поймать последние слова. Куда ходят? Изумленный воин подался к ней. Никуда. Это я так. У нас детей такими байками пугают. Дескать, не слухов бесы в озеро уносят. Но в озере и вправду бесы живут. Ирица сама придвинулась к... к нему, но гвалт вокруг не дал ей понизить голос. У одних ноги коровьи, у других рога и уши козьи, у третьих морды медвежьи или хвосты волчьи. Они весь год на дне озера живут, а только два раза в год на берег выходят, в Ярилин день и нынче на Никольщины. «Как им велено!» Ваятый перевел взгляд на потасовку у костра. Мужики, сомкнув строй и вооружаясь поленьями, потеснили от костра и почти отогнали уступающих численно бесов. Продолжая свистеть, завывать и блеять, те отступили в темноту и швыряли оттуда снежками. «Ну, пойдем!» — Ирица потянула его за рукав. «Или бесов наших озерных испугался?» Ваятый не то чтобы испугался, но ее болтовня его взволновала. Что, если во всем этом есть хоть немного правды? Недаром Ирица смутилась, будто сболтнула лишнее. Или дразнит, морочит. Раздумывая над услышанным, Ваята не обратил внимания на легкий скрип снега позади. Зато ощутил удар. Нападали пониже спины. Не так, чтобы сильно, но обидно. Обернувшись, Ваят увидел ряженого, щуплый вертки, как настоящий бес, в кожухе наизнанку, в личине с козлиной бородой и рогами. Тот скакал перед ним и норовил боднуть, и при этом орал тонким противным голосом. «А кто этот тут такой важный идет? А куда это он чужую девицу ведет? А ну, постой, плати подорожный сбор! Ты что, мытник?» — Воято удивился. Не отвечая, шустрый бес забежал с другой стороны и стал скакать туда-сюда, загораживая дорогу и делая вид, что вот-вот забадает. На горе стоит сосна, ветка к ветке клонится. Парень девку обнимает, хочет познакомиться, — распевал бес. — Ах ты, козлиная рожа! — возмущенно вскрикнула Ирица. Ваята резко вдохнул и стиснул зубы, чувствуя в лице знакомый жар. — А ну, посторонись! — он шагнул к бесу. — А то что? — спросил голос с другой стороны. Хриплый, низкий, он звучал с угрюмым вызовом. По одному этому голосу Ваята понял, к нему прицепились не шутки ради, а намерены как следует намять бока. Только тут он заметил, что его обступила целая бесовая рать, подобравшаяся из темноты. С десяток будет. Везде взгляд натыкался на берестяные кожаные личины, рога и мочальные бороды. Но он был не тот человек, кого таким можно напугать. В груди вздымалось и ширилось злое, веселое воодушевление. Дело ясное. Мелкого и шустрого послали задержать и отвлечь, а сами обступили, будто волчья стая. Такое с ним и в Новгороде бывало. Если зайдешь один неосторожно на торговую сторону, да наткнешься на тех, кому при прошлой стычке не повезло. В крови пал боевой раж. Ударит первым тот, который сказал, а то что? Если этот не справится, навалится толпой остальные, а податься некуда. Разговором тут дело не решить, Что не ответишь, от драки не отделаться. «Да что вы к нам прицепились? Проваливайте козлоду и потерчата болотные! Заверещала Ирица, тоже бывшая неробкого десятка. «А что же, видитесь, наш сокол ясный, За девкин подол прячется?» Заблеял еще один козел. «Тепло ли тебе там утрочи?» Бесы мерзко заржали, А один вдруг резко подался вперед И попытался выхватить у аяты гусли, Опасаясь за подаренный крестным гудебный сосуд... Тот отшатнулся, и бесы заржали еще дружнее и громче, Заблеяли, засвистели, будто уже торжествовали победу. По Гудебный сосуд — по-древнерусски так назывался музыкальный инструмент, от гудьба — музыка. Воята глянул на хриплого козла в упор. Здоровенный, почти как сам Воята, Сутуловатый, с покатыми плечами, с длинными руками, С темной бородой, видной из -под мочальной бороды личины. На вид, ох, какой крепкий. Жилистые запястья выглядывают из слишком коротких рукавов полушубка, потертого и продранного на плече. Кулаки здоровенные, на левом виден вроде ожог. Да и попахивает от мужика дымом и горелым железом. Без прямо из пекла. Скорее кузнец или молотобоец. Такой, если вдарит, так уж вдарит. Но этого ваят не боялся, и сам не хворый. Вот только слово дал владыке мартирию, что будет смирять. Задорного беса, сидящего в сердце. За время пребывания Ваята в сумежье бес и правда присмирел, а теперь оживился, поднял лохматую свою голову и радостно зашебуршился, предчувствуя волю и потеху. — Держи! — Ваята всунул в руки ирицы гусли и снова повернулся к бесам. — А драться с вами, люди добрые, я не буду. — Ты, миленочек теленок, не мычишь, не телишься, проблеял тот шустрый, где-то за спинами стоявших ближе. Но ая-то даже не глянул в его сторону. Лица вожака он не видел под личиной, но был уверен, что тот ухмыляется. — И не надо, — добродушно ответил тот. — Мы сейчас тебя вежеству поучим, чтобы по дворам не шастал, а потом и девку твою пощупаем. — Попробуй только, — крикнула Ирица. — Я про тебя, Демка, все дяде Арсентию расскажу. — Так это Демка, — подручный кузнеца Ефрема. Ефрема воята знал, тот был мужем недельки и часто заходил к бабе по Роскеве. Но Демку Воята видел только издали, и тот посматривал на него без И понятно, почему. Демка, драчун и затейник, был вожаком сумерских парней. А Воята, хоть на его власть не посягал, своей славой гуслера, громатеи, победителя нечисти, все же нанес ему невольную обиду. Пришло время расплачиваться. Давай, удалец, вдарь! Ваята показал пальцем себе в правую щеку и даже слегка повернул голову, чтобы было удобнее. «И что будет?» «Увидишь, что будет». Ваята глядел без робости и даже слегка ухмыльнулся. Козел, демка не ожидавший такого, слегка растерялся, но повел плечом, разминая левую руку. «Поучи меня», — опять предложил Ваята, — «коли ты старец учительный, а я от науки-то не бегаю». Кто-то невольно хихикнул, но в целом толпа бесов притихла с напряжением, ожидая, во что это выльется. «Михайло-архангел, Гавриил-архангел, Никола-милостив!» бормотала рядом Ирица, обеими руками прижимая к себе гусли и будто заслоняясь ими. «Снедите с небес и снесите ключи, заслоните меня железной дверью и заприте три-девятью замками, три-девятью ключами!» Демка тем временем примерился и, широко размахнувшись, вскинул кулак. Сильный, но медленный, — успел подумать воята, невольно чуть отклоняя голову. И в следующий миг ему прилетело. Голова мотнулась, во рту появился противный привкус крови. Щеку, а зубы порвал. Зато сами зубы целые и на ногах устоял. Боевая злость поднималась из сердца, расходилась горячими волнами к голове и плечам. Стиснув зубы, воята давил ее, глубоко дышал. Еще не время сплюнул розовым на снег и с вызовом глянул на козла. «А теперь сюда!» показал вторую щеку. «И что будет?» беспокойно рыкнул тот и тут же ударил, уже не примериваясь. Вояту шатнуло, повело, едва на ногах устоял, но выровнялся. «А вот то и будет!» выдохнул он. «Сказано, если ударят тебя по правой щеке, подставь левую. Заповедь Господню я выполнил, Теперь пеняйте на себя». не недослушав, словно чуя, что его время вышло, вновь врезал слева зло и сильно с широким замахом, но этот удар ушел в пустоту. Присев, Ваята пропустил кулак над головой и сам ударил снизу вверх, вкладывая в него силу не только руки, но и всего тела, распрямляясь навстречу противнику. Кулак его врезался под бороду козлу, будто молот. Боднув воздух бородой, тут запрокинулся назад и рухнул плашмя. Воята не стал ждать, пока остальные навалятся толпой. Боевой задор вспыхнул в нем как тлевшее пламя, получившее свежую пищу и приток воздуха, скакнул вперед и в сторону, правый врезал под волчью личину мужику, что стоял возле демки, а левый сгробастал за грудки какого-то деда, притянул к себе и развернул, заслоняясь им от троицы, кинувшейся к нему. Дед тоненько заверещал, а Ваята нагнул его, перехватив за шиворот, и с удовольствием нападал ногой сзади, так что дед головой вперед полетел навстречу своим подельникам. «Поберегись!» — весело заорал Ваята, ощутив себя в привычной стихии. И троицы один споткнулся от деда, другой вильнул в сторону. Ваята не стал ждать, пока снова подойдут. Сам устремился к ним, врезал левой, правой... Парень, теряя мочальную бороду и берестяной нос, покатился по снегу. Другой повис на плечах Ваята, уцепившись за ворот кожуха. Да не тут-то было. Этот ряженый был не из крупных, отважный, но молодой и легкий. Ухватив его двумя руками за пояс и за грудки, Ваята оторвал его от земли, перевернул и бросил вниз головой прямо на пытавшегося подняться козла Демку. Вышибло дух сразу из обоих. Еще один тот, что сперва споткнулся. Видя такое дело, вскочил и пустился на утек, только войлочный колпак на снегу остался. Воята быстро огляделся. Кровь бурлила, в ушах шумела. Дед сидел на снегу, рукавами унимая кровь из носу. Демка сирился прийти в себя, стоял на коленях и мотал головой. Вот крякнул, поднатужился и начал вставать. Сели он чертяка, мельком отметил Воята, Выждал, пока тот распрямится, и врезал под душу, а потом добавил слева в ухо. Личина слетела, и козел, оказавшийся рябым мужиком лет тридцати, снова рухнул в истоптанный снег. В голове у вояты звенело и бухало, задорный бес играл на гуслях, товарищи его колотили в железные била, так что вспомнились улицы Новгородские, где перед обедней сразу в десяти церквях раздавался призывный звон. Ваята глубоко вздохнул, унимая эту бесову гудьбу. Сквозь нее пробился Баби Виск и Гвалт. Со всех сторон собирались сумежане посмотреть на драку. Бабы вопили, мужики отпускали одобрительные замечания. Еще трое-четверо ряженых жались в десяти шагах, не решаясь ввязаться. От взгляда Ваята отшатнулись еще дальше. Но гнаться за ними он не собирался. Довольно задорного беса тешить. «Давай сюда». Он забрал из рук Ирицы свои гусли и сквозь раздавшуюся толпу зрителей направился к избе бабы-пороскевы. По пути хотел обтереть лицо снегом, чтобы немного остыть и смыть кровь, но руки были заняты гуслями. Дверь в избу стояла распашку, сама хозяйка с крыльца наблюдала за побоищем. Ее изумленное лицо усилило чувство стыда и досады. Стыда перед хозяйкой и досады на тех бесов, что довели его до этого буйства. Боевой раш отступал, гул в ушах стихал, в глазах и мыслях прояснялось. На ум не шло иных слов, кроме матерных. Держался, держался, уж думал, одолел задорного беса, и вот тебе. «Матерь Пресвятая Богородица!» — воскликнула баба Пороскева при виде воятиного лица и убежала в избу. Боята медленно вошел следом, как будто опасаясь, что хозяйка его выгонит. Сунул гусли на палате, в удивлении огляделся. В избе царил такой разгром, будто драка здесь и происходила. Стол и даже лари были уставлены всевозможными горшками и мисками, а на лавках на полу валялась пропасть всякого барахла, шкуры, какие-то кожухи, шапки, мешки, лоскуты меха, чьи-то хвосты, рога палки, куски бересты, бес ногу сломит. Воята лишь похлопал глазами. У него настолько все смешалось в мыслях, что этот беспорядок он принял за морок. Или святой Никита спустил шкуры с целого воинства бесов и здесь бросил. — Ох ты, чадушка неразумная! — к нему подошла баба Пороскева с чистым полотенцем. — Иди умойся, дай я гляну, сильно ли разбито. Не в силах ничего ответить, Ваято стянул кожух, засучил рукава и наклонился над лоханью. Набрал воды в ладони и уткнулся в них, стараясь охладить жар и смыть досаду. Крепко зажмурился, так делалось легче. Боль в разбитой скуле совсем терялась перед бурей в душе. Побои в драке для вояты были делом давно привычным, на них он не обращал внимания, с малолетства привыкнув терпеть и не раскисать. Но то, что он сорвался, нарушил зарок, данный самому владыке, жестоко его мучило. Одолел враг. Дух злобы, что поселяется в сердце, один из семи духов прелести, что посылаются сатаной к людям, подчинил его помыслы, толкнул на грех. Сколько ни губи упырей, худший враг сидит внутри. Прелесть, в смысле прельщать, склонять к чему-то недоброму. Когда воята смыл кровь с лица, баба Пороскева осмотрела его ссадины, быстро ощупала тонкими сухими пальцами лицо и утешила. Спасибо, матушке Богородице, не сломано ничего, а синяки до свадьбы заживут. Дубовые коры с порыша заварю сейчас. «Я не виноват», — с тоской ответил Ваята, способный думать не о целебных средствах, а только о своем срыве. «Я же не хотел». Как мог упирался, ровно бык перед убоем. Но бесам этим рогатым уж очень хотелось гостинца получить. «Может, и вправду бесы», — согласилась баба Пороскева, отмеряя костяной ложкой и сухой травы из большого берестяного туиса в горшочек. «Вечера нынче такие страшные», Могут бесы в народ на игрище замешаться. И сами люди не заметят, как сотворят всякого, о чем сами скоро пожалеют. Я ж владыки обещал. то свесил голову с мокрыми после умывания волосами и уткнулся лицом в ладони. Что буду задор смирять. Уж было, думал, одолел. А вышло-то... Это -то я и одолел, раздался рядом женский голос. «Ух, как они от тебя летели! Одна радость была посмотреть!» Подняв глаза, Ваята обнаружил рядом Юлитку. Самая бойкая из сумерских девок влезла в избу поглазеть на парамонаря, который в этот вечер открылся перед ними с новой стороны. А то все сидел, такой смирный, чисто любимый бабкин внук. «Э-э-э!» — Ваята только махнул рукой. Победой над сумерскими парнями он не гордился, в этом для него не было ничего нового, а вот схватку с задорным бесом он проиграл, и ощущение провала на каждом вздохе било прямо в душу. Постепенно изба заполнялась девками и парнями, которые обретались здесь до начала драки. Сперва они выскочили посмотреть, а потом не сразу решили вернуться в избу, где сидел Ваята. «Ну а вы чего ждали-то, дурачье? Распекала кого-то в синях, Афросенья. Он всех упырей лехого лога поборол, а тут вы на него полезли. Сильнее страхоты себя возомнили. Воята слыша это, только вздохнул с сокрушением. Да эти черти хуже упырей, в досаде крикнул он в сторону синей. В избе притихло. Упыри слова Божьего боятся. А этих описанием не проймешь. Я пробовал. Скажи, сбыня, ведь пробовал. «Это оно так!» — с явным раскаянием проблеял из синей избыня. «Ты-то как? Унялся?» «Да заходите, не трону!» — с той же досадой пообещал Ваята. Драться ему совсем больше не хотелось. Из синей бочком выдвинулся в избу сбыня, за ним и другие парни. Иные были столь же ярко разукрашены, как и Ваята. Девки фыркали и зловредно хохотали, показывая пальцем на разбитые губы и заплывающие глаза. У хатыни рука, не ни то сломано, не то вывих. Его к Саве повели, — рассказывал сбыня с осторожностью косясь на Ваяту. А у домачки — ребра. У гордятки малого голова зашиблена. — Дурни вы! — не мог удержаться от попреков Ваята. — Чего было лезть ко мне? Я ж не хотел. Я ж как мог упирался. Это все Демка и домачка. Они баяли, мол, Попович наш только божьим словом и гора, а когда истинного дела дойдет. «Я и говорю, дурни!» — глухо ответил Воята. Баба Пороскева как раз подошла и приложила к его лицу намоченную пахучим отваром тряпочку. «Кулаками махать много ума не надо, а вам и по делом Я из-за вас обед нарушил. Ввели меня в грех». «Да уж ты отмолишь!» — сказала Юлитка, даже отчасти недовольная тем, что Ваята не гордится своим подвигом. «У тебя вон и книга Панфирьева есть». Ваята только вздохнул. Что они понимают? Девки и парни собрались к бабе Пороскеве не просто так. Готовили себе личины для Николиных вечеров и уже довольно близких святок. Прервав свое занятие на время драки, они понемногу вновь принимались за него. Сшивали козьи шкуры и овчины, мастерили из кожи или бересты личины, рисовали на них огромные круглые глаза и зубы, приделывали сверху рога. Ваята в Новгороде и сам не раз участвовал в таких игрищах, и с парней и с гуслями в руках обходил дворы своего конца, но теперь косился на шкуры и личины с отвращением. Эх вы, бесы наряженные! Сердито бросил он и отвернулся. — Да мы-то что, — сказал Сбыня, — позабавиться только. А вот на третью ночь настоящие бесы из озера полезут. Вот тут другое будет дело. Да враки раке все небось! Ваята не был настроен верить еще в каких-то бесов. Я уж видел. — Ничего ты не видел, — горячо возразил Сбыня. — Истинный крест! На третью ночь Никольскую из озера бесы выходят, а им угощения носят, чтобы к жилью не лезли. У стариков спроси, они ходят бесов угощать. Пока он говорил, Радоча пихал его локтем, призывая замолчать. — Да захлопнет ты варежку! — воскликнул он, наконец, видя, что толчки не имеют действия. Обеспокоенный вид радочи навел вояту на мысль, что может в этой болтовне и есть немного правды. Да он свой парень, возразил сбыня, отталкивая руки радочи. Не выдаст. Кому не выдам? Воята посмотрел на того и другого по очереди. Радоча промолчал, а сбыня ответил потише. Да, отцу касьяну. Он гневается больно, что бесов кормят, запрещает. Грозит к причастию не допустить и прочее. Ты смотри, не выдавай нас. Это я только тебе, потому как ты, парень, надежный. Как наставил Синяков, так стал надежный. «А может, это все и болтовня?» Среди общей тишины подала неуверенный голос Янка, пытаясь придать ему насмешливое выражение. «Детей малых пугают бесами, а иные вон до сих пор верят». Среди притихшей молодежи кое-кто фыркнул и засмеялся. «Да чего я вон, дед всей? Горячо начал сбыня, но Радочи еще раз его пихнул локтем, и он, наконец, замолчал. Воято оглядел сидевших в избе. При свете лучины и свечей на лицах отражалось смущение, опасение, сомнение, любопытство. Похоже, они сами не знали, где правда, а где слухи. Иные смотрели на Вояту выжидательно, как будто он, Попович, победитель упырей, должен был точно сказать им, есть бесы в озере или нет. «Да ну вас с вашими бесами!» Боято отнял от ссадины на скуле влажную тряпочку, пропитанную отваром трав, и посмотрел на смазанное пятно крови. «Богу надо молиться, а не болтать всякие враки вредоумные». «Это верно!» — вздохнула баба Пороскева и взяла у него тряпочку, чтобы снова смочить ее в горшочке с отваром. «Вот расскажу вам повесть одну». «Страшную?» — с надеждой спросила Хритания. «Ох, страшную!» — подтвердила баба Пороскева. «Смотрите, не описайтесь!» Девки захихикали, а баба Пороскева сложила руки и начала рассказывать, как один бедняк, одалживая деньги у богатого соседа, призвал в свидетели икону святого Николы. А когда денег отдать не смог, богач стал требовать их с Николы, угрожая выколоть иконе глаза. Некий мальчик, сын бедной вдовы, Видя кровь на иконе, уговорил мать выкупить икону у злодея. Поставила вдова ту боженечку у себя в избе в красный угол и стала всякий день перед нею молиться. И вот приходит к ним как-то седенький старичок, сперва ночевать попросился, а потом и жить остался. И как он у вдовы поселился, все у них в хозяйстве пошло хорошо. И скотина водилась, и всякое дело спорилось. У мужа той вдовы были два брата-купца — И вот решили они за море за дорогим товаром поехать. Старичок и говорит мальчику, сыну вдовы, просись с ними. Мальчик говорит, какой же из меня купец, у меня и денег нет на товар, и лодочка у нас такая, что с нее только карасею удить, а не за море ходить. А старичок ему, делай, что говорю, и ничего не бойся. Согласился мальчик, взяли они со старичком лодочку и поплыли. На море буря гудит, большие корабли тонут а лодочка, знай, сама себе идет, играет, будто чарочка по скатерти. Даже Ваято заслушался и понемногу стал успокаиваться, понимая, что этот старичок, сам святой Никола, он не боялся за судьбу мальчика. А чудеса только начинались. Когда пришла пора иноземному царю подносить подарки, старичок дал мальчику камушек в платочке, А когда царь платочек развернул, камушек так и засиял, будто звезда. Вот угостил их царь и говорит, вы, люди торговые, везде бываете, многое вам ведомо, не подскажете ли средства моему горю помочь? Дочь мою единственную от заклятия избавить. Кто сумеет ее из монастыря освободить, тому дам товару дорогого, сколько он пожелает. Возвратился мальчик на свое судно и все старичку рассказал. А старичок ему «Пойди, — говорит, — выручи царевну. Вот тебе три палочки. Как придешь в монастырь, обведи вокруг себя три круга этими палочками, а сам сиди в середине и Евангелие читай. Ничего не бойся, никакая злыдня через эти черты не перейдет. Когда речь зашла о царевне, Ваята так увлекся, что почти забыла о своих бедах. Вспомнилась девка из призрачной избы. Сейчас ему уже казалось, что не он попал в ту избу, а тоже какой-то мальчик из «Бабкиного сказа». Но девку он умственным взором видел так же ясно, как Янку и Юлитку. Почему-то его тянуло к ней, как ни к одной из сумерских девок. При мысли о ней просыпались и тревога, и непонятная радость. Он жадно вслушивался в неспешный рассказ бабы Пороскевы, будто его это касалось. Невольно примиряясь, не поможет ли ему это? Поможет сделать что? Пришел мальчик в монастырь, одной палочкой обвел маленький круг вокруг себя, другой побольше, третий, самый большой. А сам встал в середину и стал Евангелие читать. Пока все шло правильно, Воята мельком вспомнил, как сам обвел кругом тот шалаш в лесу, где читал Евангелие, только он действовал не простой палочкой, а веретеном, которое ему вручила баба Пороскева. Знань бы, что за палочки дал своему ученику святой Никола. — Вот настала полночь, взошла луна полная, — нараспев, понизив голос, продолжала баба Пороскева. Девки даже перестали шить, — и в тишине под тихий треск лучины ее негромкая плавная речь навевала особенную жуть. Вдруг слышит, мальчик скрежет, сдвигается плита каменная, отворяется склеп глубокий, вылезает оттуда царевна. Такое было на нее заклятие наложено, днем лежала она в домовине, как мертвая, а ночью вставала, и много народу уже сгубила. Вот видит она мальчика и кричит так страшно. «Кто в моем доме? Кто в темном? Съем, съем! Кидается к нему, а за первый круг пройти не может. Мальчик будто ее не слышит, стоит себе и читает Евангелие. Бегает она вдоль черты, руки к нему тянет, а достать не может. Бегала она бегала, а тут и петушок пропел. Залезла она обратно в склеп и крышкой закрылась. Настало утро, пришел царь с боярами в монастырь, видят мальчик стоит живой и Евангелие читает. Взяли его под руки, повели к царю в дом, напоили, накормили и спать уложили. Вечером опять дают ему старичок три палочки, да три камня. Палочками говорит обведи круги, а камни кидай царевне, если ближе подойдет. Пошел он опять в монастырь палочками очертился, стоит в середине и Евангелие читает. Настала полночь, опять выходит из склепа царевна, да как закричит, кто в доме моем, съем, съем. Бегает она за чертами, зубами щелкает. Мальчик ей камень кинет, она его погрызет, погрызет, да опять кричит, кто в доме моем, съем. Как запел петух, она спряталась. Настала третья ночь. Очертился мальчик палочками, стоит в середине, читает. В полночь вылезла царевна из склепа, опять кричит. «Кто в доме моем сием?» Стала по кругу бегать и все ближе подбирается. Прошла за первый круг, потом за второй. Подобралась совсем близко уже, стоит за третьим кругом возле мальчика и вздыхает. Мальчик видит, она рядом совсем. Взял он крест и ей на шею накинул. Пропели петухи, а царевна стоит, под землю не уходит. Пришли царь с боярами, смотрит, мальчик стоит в кругу, а рядом с ним царевна. Повели его в царский дом, и она за ним идет. Привели мальчика во дворец, и она за ним пришла. Стали его угощать, и она тоже хлеба просит. Тут уж слушатели перевели дух. Проклятая царевна уже не пыталась съесть человека. Не грызла камни, а стала есть хлеб, значит, вернулась в мир живых. Даже то позабыл свою досаду, слушая, как царь отдает свою дочь замуж за мальчика. И вот стал мальчик богатым купцом, открыл лавки в Новгороде, живет, не тужит. Пришел к нему старичок попрощаться и говорит, «Ты меня выручил от злого человека, я тебя наградил, теперь живи себе с Богом». А он, глядь, был старичок и нету. Когда баба Пороскева замолчала, все в избе разом вздохнули и оживленно заговорили, засмеялись. «Кто же ее так заколдовал-то?» Перекрывая гам, спросил Ваята. «Царевну ту, что она вроде живая была, а жила как мертвая. Когда девица толком умирает и в гроб ложится, это не заклятием называется. А кто совсем умер, но погребён неправильно, того оживить и замуж выдать уже нельзя. Можно только упокоить. Это на нее проклятие было наложено, Пояснила баба Пороскева. Может, сам родитель и проклял ее с досады, бывает и такое? Может, не угодила чем. Потом, видать, раскаялся да поздно. Ваята поймала ее взгляд, она как будто знала, о чем он думает и почему его так занимает повесть о проклятой деве. Показалось даже, что весь этот рассказ баба Пороскева затеяла для него. Ну, как это может быть? Про избу в лесу он ей рассказывал, а про девушку умолчал. Про девушку в лишачей избе Ваята не рассказывал никому, сам не зная, для чего таиться, как будто образ ее был сокровищем, которое он хотел оставить себе. Но он видел ее какой-то миг перед тем, как перекреститься. А что, если и она, промедливая взялась бы щелкать зубами и грозить его съесть? Тогда он был бы рад-радеханек, что ноги унес, не стал бы вздыхать сам не зная о чем, дурень здоровый. Глубокой ночью гости наконец разошлись. Шкуры и личины они оставили кучами лежать по углам и на палатях. Глядя на это, ваяту ухмылялся про себя, будто целая толпа бесов набежала в избу бабы пораскевы и здесь перекинулась в обычных людей, а кожурины свои так и бросила. Ты только ничего не бойся, и Евангелие читай. Когда загасили лучины и улеглись, он не сразу заснул. В мыслях мешались Драка, Пиру, Арсентия, Василий Буслаевич, заклятая царевна в склепе, воспоминания о лишачей избе, о том, как он сам читал Евангелие в кругу. Никакой царевны, слава богу, в лихом лагу не было. Воображение у Ваята рисовалось, как из мрака ельника выходит в круг света та темнобровая дева медленно приближается к черте на земле кладет руки на невидимую преграду, сквозь нее вглядывается ему в глаза пристально и маняще. Пробирала жутью, но жуть это была сладка и притягательна. Случись это на самом деле, Ваята чувствовал себя беспомощным перед ее темными очами и радовался, что этого не было. Одолеть ее призыв было бы куда труднее, чем наскоки упырей. А если бы он в той избе догадался сдержать первый порыв? Не перекрестился бы сам, а подобрался к той девке и накинул ей крест на шею? Что тогда? Представилось, как он приходит сюда в погостище, а та чернобровая покорно идет за ним. Дух перехватило. Ну вот еще зачем? Она что, царевна? За ее спасение кто-то предлагает товару и полцарства? Ну и нечего пустыми мечтами маяться, укорял сам себя воята и сердито вертелся сбоку на бок, стараясь заснуть, но только задевал свежие ссадины на лице и шипел в темноте от боли. Стараясь успокоиться, он принялся читать Никитину молитву, ту, которую надлежит читать перед сном. «Святый и великий Христов, мученик Никита, моли Бога о рабе своем Гаврииле. Святый великий Христов, мученик Никита, избави раба Божия Гавриила от всякие болезни и печали». Но вместо покоя под веки лезли видения. Старец, похожий на отца Ефросина, бьет своими оковами соблазняющего беса, мелкого, черного, мохнатого. Но почему старец? Противником святого Никиты был его отец. Значит, он в то время был еще юношей, молодым человеком. Воята перевернулся на другой бок, лицом к избе, и вздрогнул. Померещилось, будто в избе мерцает свет. Не загасили лучину? Уголек вылетел из печи, наделает пожара. Но поднять веки не получалось. Ваято охватило оцепенение. Он лежал неподвижно на спине, повернув лицо к столу и печи. Стол был освещен, как будто там стоит несколько свечей. Но свет исходил от книги. На столе лежала в псалтирь, хотя Ваято точно помнил, что убрал ее в ларь. Это она испускала мягкий золотистый свет, и воято успокоился. Святая книга пожара не наделает. Веки его были по-прежнему опущены, но он как будто видел сквозь них. Или это просто сон? А потом из мрака в северном углу выступил некто. Сдвигается плита каменная, отворяется склеп глубокий. Воята в своем полусне полузабытии не слышал скрежета камня, но ощутил, как в лицо повеяло холодом с запахом лесной прели. Темный некто плавно, бесшумно приближался к столу. Тревожась о святой книге, Воята силился открыть глаза, но не мог. Веки стали тяжелее камня. Темный некто придвинулся к столу вплотную наклонился. от цвет книги упал на его лицо, и Ваята вздрогнул. Это была она, дева из призрачной избы. То же лицо, с крупными чертами и густыми темными бровями. Та же коса, лежащая на груди, толстая, темно-русая. Цвет глаз, как и тогда, воят, не смог разглядеть в темноте. Девушка была, несомненно, та самая, но выглядела немного по-другому. Если в той избе она в единственный миг их встречи устремила на Ваяту пристальный, требовательный взгляд и сама казалась немного напуганной, то теперь у нее был уверенный, таинственный, отчасти заговорщицкий вид. Вот она подняла руки и раскрыла книгу. Скользнула взглядом по первым страницам, потом перевернула еще несколько листов, еще еще... Она листала книгу, отблески света пробегали по ее лицу мягкими волнами. Ваята чувствовал оторопь, неверие и в то же время радость, что видит ее вновь. Но сильнее всего было недоумение. Кто бы она ни была, чего она ищет в псалтире? Какой псалом? Вот дева перестала листать и воззрилась в книгу. Ваята видел, как ее взгляд перемещается по строчкам — Она умеет читать по-гречески. Вот уж чудо! Хотя, если по лицу судить, может быть и гречанкой. Некоторое время дева вчитывалась в строки греческой псалтири. Потом осторожно закрыла книгу. Следом подняла глаза и посмотрела прямо на Ваяту. Ничего не сказала, даже не кивнула. Но взгляд ее был настолько говорящим, что Ваята понял. Она приходила. Не ради книги, а ради него.